«Куда я должен приехать?» «Знаете парк леса Технической Академии?» «Ну, конечно. В этом парке есть старая водонапорная башня. Там я буду вас ждать». Леня задумался, почему старик выдает местоположение своего убежища. «Возможно, два объяснения. Или старик собирается покинуть это жилище сразу после того, как получит контейнер, или считает, что Леня оттуда не выйдет». Второй вариант ему не слишком понравился, но Маркиз не собирался сдаваться без боя. «Хорошо», — согласился он, — «я буду у вас через час». По дороге в лесной ему нужно было кое-куда заехать. Ровно через час Маркиз подъехал к ограде водонапорной башни и посигналил. Ворота плавно распахнулись, часть стены отъехала в сторону и открыла проем достаточно широкий, чтобы пропустить автомобиль. Леня заглушил мотор. Он находился в гараже. Рядом стоял знакомый черный ровер. «Поднимайтесь по лестнице!» — раздался где-то над головой усиленный динамиком голос. Леня поднялся по винтовой лестнице, толкнул дверь и оказался в кабинете. Старик приподнялся ему навстречу из-за стола. «Где он? Где контейнер?» Всегдашнее терпение на этот раз ему явно изменило. «Давайте его сюда!» «Не беспокойтесь!» — Леня похлопал себя по карману. «Он здесь!» Но сначала я хотел бы уточнить кое-что насчет оплаты. Что там уточнять? Старик не сводил глаз с Лениного кармана. Мы же уже обсудили сумму. У меня другое предложение. В качестве гонорара я хочу получить ваш перстень. Что? Лицо заказчика потемнело. Вы это о чем? О том перстне, который вы постоянно носите на руке. Вот об этом самом перстне с черным камнем. Старик инстинктивно спрятал руку за спину. «Об этом не может быть и речи», — сухо отрезал он. «Я даже не собираюсь это обсуждать». От чего же?» — Леня отступил к двери. «У меня есть то, что нужно вам, у вас то, что нравится мне. Так почему бы нам не прийти к согласию?» «Вы сами не понимаете, о чем просите. Старик побагровел от злости. Этот перстень — самое дорогое, что у меня есть». «Дело всей моей жизни — собрать три перстня. Это даст мне такую силу». «Три перстня?» — повторил маркиз с живейшим интересом. «Какие три перстня?» Старик опомнился и взял себя в руки. «В конце концов, так дела не делаются». Примирительно начал он. «Мы с вами договорились о размере гонорара. А деловые люди соблюдают подобные договоренности». «Вы правы». Леня улыбнулся, шагнул к столу. «Действительно, зря я завел этот разговор». — Что ж, давайте пожмем друг другу руки в знак того, что между нами не осталось обид. Он схватил руку старика и долго тряс ее. — Ладно, хватит, заказчик освободил руку. Давайте же, наконец, контейнер. Леня вытащил из кармана пластмассовый цилиндр и протянул старику. — Только будьте с ним осторожны. При неправильном обращении он взрывается. — Да уж знаю. Старик убрал цилиндрик в карман. — А мои деньги, — напомнил маркиз. — Сначала я должен убедиться, что это именно то, что я заказывал. Старик надменно вскинул голову и двинулся к двери. — Чтобы убедиться в подлинности этого предмета, я должен кое-куда съездить. — А вы будете меня здесь ждать. — С какой это стати? — возмутился маркиз. — Вы получили свой заказ. Извольте рассчитаться. Работать даром не в моих правилах. В вашем положении не приходится диктовать условия. Старик криво усмехнулся и позвал. — Эсмеральда! — В глубине кабинета открылась дверка, и на ковер, гибко изогнувшись, выскочила пантера. Она потянулась, выставила передние лапы и широко зевнула, продемонстрировав длинные желтоватые клыки. «Эсмеральда, стереги этого человека!» — приказал старик и быстрым шагом покинул кабинет. «Василь Васильевич», — секретарша наклонилась к переговорному устройству, — «к вам пришел тот человек». — Пропустить, — ответил начальственный бас, — и больше ни с кем меня не соединять. Элегантный пожилой господин в очках в золотой оправе вошел в кабинет. Здесь он сразу почувствовал себя маленьким и незначительным. Захотел изгорбиться и спрятать руки за спину, как в детстве, когда детсадовская нянька перед входом в столовую громовым голосом спрашивала «Руки мыл!» За огромным черным столом восседал коренастый человек лет сорока. Маленькие серые глаза пронзили вошедшего. — Достал? — вместо приветствия зарычал хозяин кабинета. — Да. Посетитель нервно облизал губы. Я принес это. — Давай. — коренастый протянул руку с толстыми короткими пальцами. Старик вынул что-то из кармана, но прежде чем отдать, спросил о камень. — Где мой камень? — Будет тебе камень. Василий Васильевич криво усмехнулся. — Надгробный, с надписью. — Я просил бы... Посетитель попятился. Шучу, шучу. Хозяин кабинета отъехал вместе с креслом, развернулся к сейфу, загородил собой замок и набрал на панели шифр. Сейф распахнулся, коренастый запустил в него руку, достал овальный черный камень и показал его старику. Именно в эту секунду в окно заглянул прорвавшийся сквозь облака солнечный луч. Луч упал на камень, и в черной глубине вспыхнул синеватый отсвет. — Сапфира! — мечтательно прошептал старик. — Через несколько минут он приблизится к осуществлению своей мечты, сделает еще один шаг к богатству и могуществу, станет обладателем второго магического камня. Руки старика затряслись от волнения. Эти камни были его идеей фикс, его наваждением, его безумием. — Давай же! — хозяин кабинета заставил его очнуться от грез. Старик сделал шаг вперед и положил на стол пластмассовый цилиндрик. «Вот, только будьте осторожны. При неправильном обращении он может взорваться». «Да знаю я». Василий Васильевич жадно схватил контейнер, трижды повернул крышечку по часовой стрелке и осторожно потянул ее на себя. В лицо ему вылетел сноп разноцветного конфетти. «Что за хрень?» — выпалил хозяин и бросил контейнер на стол. Хэппи birthday тую, хэппи Happy тую! и тую запели из пластикового цилиндра жизнерадостные детские голоса. — Издеваешься надо мной! — Василий Васильевич вскочил и затопал ногами. — Вон отсюда! Старик, трясясь от страха, пятился к дверям, а хозяин, брызгая слюной, вопил в устройство, соединенное с коробочкой на столе секретарши. — И больше никогда его не пускать! Из кабинета старик вылетел в страхе, но к башне он подъезжал уже в ярости — «Шутить со мной вздумал!» — бромотал он, взбегая по винтовой лестнице. «Ничего-ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я ему сейчас покажу, что такое настоящие шутки, если, конечно, Эсмеральда его еще не растерзала». Он рванул дверь и ворвался в свой кабинет. Картина, представшая его глазам, поражала воображение. Маркиз сидел на ковре обхватив колени руками, а Эсмиральда льнула к нему, терлась щекой и преданно заглядывала в глаза. — Вот почему мне так знакомо ваше лицо! — Леня почесывал пантеру за ухом. — Конечно, я же близко знал вашу бабушку, Зубейду. Вот это была актриса. Когда она исполняла свой коронный номер с прыжком через горящее кольцо, весь цирк замирал в восторге. — Но вы удивительно, просто удивительно на нее похожи! «Наверняка в вас стоятся огромные актерские способности». «Эсмеральда, что я вижу?» — в гневе воскликнул старик. «Не ожидал от тебя такого». Пантера повернулась к нему с крайне недовольным выражением. Казалось, она хотела сказать, «Ах, как вы не вовремя! Неужели не ясно, что вы мешаете душевному разговору?» «Кого я вижу?» — поприветствовал Леони бывшего заказчика. Быстро обернулись. «Эсмеральда, взять его!» — крикнул взбешенный хозяин. Эсмиральда переглянулась с Леней, встала и шагнула навстречу старику, угрожающе рыча. — Что с тобой? — пролепетал хозяин и попятился. — Ты меня не узнала? — Почему же? — Леня с достоинством поднялся с ковра. — Просто за время вашего отсутствия. Мы успели подружиться, нашли общих знакомых. Эсмеральда! — старик вытянул перед собой руку с перстнем. Пантера оглянулась на Леню. Казалось, она спрашивала, как поступить с этим назойливым типом. — Не может быть, — пролепетал старик, — ведь этот перстень... — Этот? — А может быть, вот этот? — Маркиз поднял правую руку, на которой красовался точно такой же перстень с овальным черным камнем. — Что? — старик побледнел. Он вспомнил, как Леня тряс его руку. Неужели в этом рукопожатии он умудрился подменить заветный перстень? «Жулик, вор!» — с этими словами он хотел уже броситься на обидчика, но на дороге возникла Эсмеральда. Пантера приоткрыла пасть и угрожающе обнажила клыки. «Еще неизвестно, кто из нас жулик и вор», — спокойно ответил Леня. «Вы сослались на Рудика Штеймана, который вас знать не знает, это раз. Вы явно не собирались рассчитываться по-честному, это два. А самое главное, как к вам попал этот перстень?» — Это семейная реликвия, — выдохнул старик, но глаза его предательски забегали. — Вот только не надо этого, — оборвал маркиз. — Этот перстень принадлежал моему другу, дрессировщику Макульскому. — Казимира ограбили, и я уже не сомневаюсь, что это вы наняли тех хулиганов. — А Макульский из-за этого погиб. — Ничего не знаю, — бормотал старик, на глазах теряя былую самоуверенность. — Пошел вон, — распорядился маркиз. И Смиральда, душенька, проводи его до лестницы. Леня открыл дверь своим ключом и проскользнул в квартиру. У порога сидел Аскольд. Он, как всегда, заранее почувствовал возвращение хозяина и хотел встретить его, но теплой встречи не вышло. Аскольд почувствовал запах пантеры. Он попятился, прижал уши и, дико подвывая, бросился на кухню. — Аскольд, дружище! — крикнул ему вслед маркиз. — Да не бойся ты так! — В коридоре возникла Лола. — Где ты пропадал? — завелась она. — Ты не только не приехал за мной в санаторий, но даже не потрудился встретить меня дома. Я вернулась в пустую холодную квартиру. — Лолка, прекрати этот театр одного актера, — поморщился Маркиз. — Насчет холодной квартиры перебор. Топит у нас хорошо. — Но я же фигурально, в переносном смысле. — Пустой квартиры тоже не была. Тебя встречал весь зоопарк. — А я, между прочим, ездил по делу, встречался с заказчиком. — Как? — выторощилась Лола. — Ты отдал этому жулику то, что я добыл, с таким трудом? Как ты мог так поступить? Между прочим, мы с тобой равноправные компаньоны. Или ты меня уже списал? — Никто тебя не списывал, — отмахнулся Маркиз. — Не устраивай революцию на пустом месте. — Ничего я ему не отдал, не волнуйся. И не собираюсь отдавать. У меня совсем другие планы. За разговором они вошли в кухню, и Леня увидел по-хозяйски расположившегося незнакомого мужика. Мужик пил чай из любимой Лениной чашки. Но это еще не все. На коленях у него сидел Аскольд, и незнакомый мужик чесал кота за ухом. «Кто этот человек?» Ледяным голосом поинтересовался Маркиз, обращаясь не то к Лоли, не то к Оскольду. Аскольд ничего не ответил, только снова испуганно прижал уши и зашипел на хозяина. — Ленечка, я хотела вас познакомить, — начала Лола неестественно оживленным голосом. Она не успела закончить, как незнакомец привстал и вежливо ссадил Аскольда. Леня увидел загипсованную ногу и понял, кто перед ним. — А, Арсений Анатольевич! — он протянул Арбузову руку. — Как поживаете? — Неплохо, — настороженно ответил Арбузов. — А вы что же, действительно отдали кому-то контейнер? Лола хотел вмешаться, сказать, что Леони был неправ, когда связался со стариком, что он изменил своему главному принципу — отнимать у человека только то, что ему не принадлежит, что старик-заказчик сам жулик и вор, хотел нагреть руки на чужой разработке. Она с трудом сдержалась, чтобы не выяснять отношения при посторонних. Маркиз ей этого не простит. — Да не волнуйтесь вы так, — отмахнулся Леня. — Ничего с вашей пантерой не случилось. — Кстати, может, мне кто-нибудь нальет чаю? Он выразительно уставился на Лолу. «Чаем тебя пусть поет там, откуда ты пришел», — по привычке отмахнулась Лола, но тут же спохватилась, что в гостях посторонний человек, и потянулась за чайником. «Вот я только что говорил Арику». «Как уже Арик?» — возмущенно воскликнул маркиз. «Дорогая, тебя на минуту нельзя оставить без присмотра». «На минуту?» Она приготовилась грандиозному скандалу и уперла руки в бока. — Да ты бросил меня в этом гадюшнике, в этом осином гнезде, в этом разбойничем притоне под вывеской санатория на целую вечность. Я была там совершенно одна, без защиты, без мужской поддержки. Если бы не Арсений, просто не знаю, как бы я выжила. Ты должен быть благодарен ему по гроб жизни. — Ну что Ольга, вы преувеличиваете, — стушевался Арбузов. — Я совершенно ничего не сделал. — Я благодарен, — отчеканил маркиз. «Арсений Анатольевич, вы всегда можете на меня рассчитывать. Если я чем-то могу...» «Очень даже можешь», — подхватила Лола. Арсений ждал в санатории человека из фирмы, который он рассчитывал продать схемы нового компьютера. Но того человека убили, и теперь... «И теперь у меня не осталось никаких контактов», — грустно закончил Арбузов. М «Да». Маркиз машинально насыпал в чашку три ложки сахара, потом, задумавшись, пододвинул к себе соломку и посолил чай. Он был так погружен в себя, что сделал глоток и даже не заметил вкуса. «Похоже, мы возвращаемся на исходную точку. У нас снова никаких зацепок. Ничего, кроме бумажника». «Бумажника?» «Какого бумажника?» — заволновался Арсений. «Бумажник первого связного, того самого, которого убили в океанариуме». Он ушел в комнату и вернулся с бумажником из мягкой коричневой кожи. «Вот все, что у нас есть». Маркиз вытряхнул дисконтную карту магазина «Эль-Радио» и несколько мятых купюр. «Розе Тиграновне надо позвонить», — задумчиво проговорила Лола. «Что?» — Леня удивленно уставился на нее. Причем здесь Роза Тиграновна?» «А?» — Лола захлопала глазами. «Роза Тиграновна? Ты только что сказала, что ей нужно позвонить». «Правда, почему-то я о ней вспомнила». Лола пожала плечами, взглянула на стол и опомнилась. «Да вот же! Этот номер похож на номер ее телефона!» «Номер телефона?» Леня схватил дисконтную карту. По нижнему краю шел семизначный серийный номер. «Телефон! Как же я сразу не догадался!» Леня торопливо набрал номер дисконтной карты. «Переведите ваш аппарат в тоновый режим и наберите добавочный номер», произнес приятный женский голос. «Добавочный номер! Добавочный номер!» «Маркиз...» Забарабанил пальцами по столу, оглядываясь в поисках подсказки. «Где взять этот добавочный номер? Переведите ваш телефон в тоновый режим и наберите добавочный номер», — повторил автоответчик. И Лене послышалось в его голосе нетерпение. В минуты максимального напряжения Лене Маркис вспоминал самые неожиданные вещи. Вот и сейчас он вдруг вспомнил Кешу, предприимчивого мужичка из магазина «Эль-Радио» того я запомнил, сколько их было, что у меня аккурат столько же годов, сколько в том кошельке находилось. Те же 54 с полтиной. Кажется, так он говорил. Леня торопливо пересчитал купюру на столе. Получилось 680 рублей, пятисотка, сотенная, полтинник и три мятые десятки. Леня перевел телефон в тоновый режим и набрал 6, 8 и 0. В трубке раздался щелчок, и тот же приятный женский голос произнес неверно набран номер. — послышались гудки отбоя. «Проклятие — Проклятие! Леня отбросил трубку? — Конечно! Сколько же может вести? А лампочка снова погасла, как только он ушел, задумчиво протянула Лола. — Какая лампочка? Кто ушел? Еще больше! — разозлился Маркиз. — Лолка, мне иногда кажется, что ты бредишь. — Сам ты бредишь! — обиделась она. — Электрик дяди Миша, я его вызвала, когда перегорела лампочка в ванной, а тебя, как обычно, не было дома. Он взял сто рублей, а лампочка тут же погасла. — Сто рублей? — перебил Маркиз. — Считаешь, это слишком много? — Ты дала ему сто рублей из этого бумажника? — Ага, кредитные карточки, электрики пока не принимают, а других денег под рукой не оказалось. — А что, что-то не так? Леня снова потянулся к телефону. Он набрал номер с карты, перевел телефон в тоновый режим и, ужасно волнуясь, ввел добавочный 780. В трубке снова щелкнуло. И раздался негромкий мужской голос. — Слушаю вас. — Одну минуту. Маркиз протянул трубку Арбузова. Через полчаса Арбузов простился с новыми знакомыми. У подъезда уже дожидалась машина с охраной, которую прислал покупатель. — Для него все закончилось благополучно, — вздохнул Леня, возвращаясь в кухню. — Может, и меня в этом доме наконец покормят? — Да? — Лолин голос опасно зазвенел. — А это что такое? — Она сняла с Лениного рукава короткий черный волос. — С каких это пор ты увлекаешься стриженными брюнетками? — Ах это! Лёнины глаза мечтательно затуманились. Это же Эсмеральда! — Мерзавец! Сексуальный маньяк! Лола залепила ветреному компаньону звонкую пощечину. — Лолочка, да ты что? Маркиз отшатнулся и попытался заслониться от новых ударов. — Да это же совсем не то, что ты... — Пока я рискую жизнью, голодаю, гроблю свое здоровье в этом ужасном санатории, он крутит любовь с какой-то черноволосой мымрой. — Лолочка, успокойся же ты ради бога! — Леня тоже перешел на крик. — Эсмеральда вовсе не женщина! — А кто же она, ангел бесплотный? — А как же тогда волосы? — Она пантера! «Пантера — Пантера? Лола недоверчиво уставилась на него. — Какая еще пантера? — Обыкновенная пантера, черная. Ее попытался натравить на меня этот липовый заказчик, но я сумел с ней подружиться. Очень милая дама. Она даже хотела переехать к нам. — Что? Лола снова разъярилась. — Поселить в нашем доме дикого зверя только через мой труп. А ты подумал, как к этому отнесется Аскольд? Апуи, оперешен. — Лолочка, что ты кипятишься? — миролюбиво проговорил маркиз. — Я же не сказал, что пригласил ее к нам. — Да, я тактично убедил Эсмеральду, что ей здесь будет не очень удобно. И пристроил ее в цирк в семейную труппу запашных. Они как раз едут в Париж на гастроли, а Измиральда давно хотела посмотреть Европу. А перстень Макульского я отдал Касе его дочке. Она у запашных пока на подхвате, клетки чистит, но с животными прекрасно управляется. Видно, папина гена сказывается. И представляешь? Они со Эсмиральдой сразу нашли общий язык, так будто сто лет знакомы. Ах, теперь еще и Кася, Лола залепила маркизу еще одну пощечину. И что это за перстень? Почему я не знаю? Пока не накормишь, ни слова больше не скажу. Что это вы притащились? Лола оторвалась от мутного зеркала. Пуи очень хотел посмотреть тебя в этой роли. Примеряющий ответил маркиз и собрался чмокнуть Лолу в щеку, но она отстранилась, поскольку уже успела нанести грим. Нечего пока смотреть, бубнила Лола. Обычная репетиция. Ты расстроена? Леня с тревогой смотрел на нее. «Не уверена, что сможешь сыграть старуху-проценщицу?» «Если бы только старуху!» — взорвалась Лола. «Ты представляешь, этот Каргопольский заставляет меня играть старуху, ее сестру Лизавету, шкатулку с закладами и даже топор!» «Топор?» — рассмеялся Леня. «Постой! Если Раскольников зарубил старуху топором, выходит, ты должна сама себя убить?» «Оригинальная трактовка!» «И не говори!» — вздохнула Лола. «Пуи, немедленно прекрати!» Она подхватила песика, который пристроился поваляться на сценическом костюме из лохмотьев и блесток, и пересадила его на стол. Пуи переключился на игру с гримировальными принадлежностями. Честно сказать, ему здесь не очень нравилось. Тесно, пахнет пылью и даже кажется мышами. Мышей Пуи не любил, он их боялся, как и его хозяйка. «Даже не знаю, зачем только я согласилась на эту роль». С горечью протянула Лола. — Ничего, — Леня погладил ее по плечу, — ты справишься. Ты ведь у нас умница и очень талантливая. — Угу, — уныло согласилась она. — А что это у вас какие-то странные декорации? — осторожно спросил Маркиз. Ну, — Пускай я в театральных делах не очень разбираюсь, но эти штуки не слишком напоминают Петербург Достоевского. — Авангард, — скривилась Лола, — новое слово в режиссуре. Эти металлические конструкции должны символизировать дворницкую и черную лестницу. Прозвенел звонок, и Лола вытолкала своих посетителей за дверь. Началась репетиция. — Оленька, двигайтесь, двигайтесь! — кричал режиссер из зала. — Поймите вы, это все зло, с которым пытался бороться Раскольников. А разве зло может быть неподвижным? — Как я могу двигаться? — со слезами спросила Лола. — Когда здесь так неудобно? По замыслу режиссера она стояла на самом верху странной конструкции, собранной из двух ржавых железных бочек, чугунного основания, древней швейной машинки, холодильника без дверцы, дверца тоже была, но от автомобиля Победа, и телевизионные антенны того образца, которые устанавливали когда-то на крышах. По бокам этого сооружения были вставлены два подсвечника косленского литья. Что неудобного? Вы же молодая гибкая женщина, — Крагопольский бросился на сцену. «Вы должны энергично взмахнуть рукой и нагнуться», — втолковывал он, пока актер, играющий Родиона Раскольникова, подсаживал его наверх. Чтобы дело шло быстрее, Каргопольский схватился за один из подсвечников. Тот не выдержал его веса и отвалился. Видимо, был плохо закреплен. Падая, режиссер потянул на себя дверцу от победы. Она зацепилась за бочку. Лола взвизгнула, чувствуя, что опора под ней заколыхалась. «Держись за воздух!» — крикнул Раскольников и отпрыгнул, не желая быть заживо погребенным под железными обломками. Лола очень выразительно взмахнула руками. Каргопольский, несомненно, был бы ею доволен, если бы мог это видеть. Но нет, в эту минуту он пытался уползти от летящего холодильника. Спрыгнув с холодильника, Лола довольно ловко приземлилась на катящуюся бочку и проехала на ней, перебирая ногами, что, несомненно, сделало бы честь цирковому эквилибристу. Бочка наткнулась на холодильник и встала, как взнузданная лошадь. Тотчас же ее толкнула другая бочка. Лола с разгона перелетела через холодильник и шлепнулась на пол, а все составляющие конструкции погребли под собой незадачливого режиссера-авангардиста. На месте осталась только чугунная станина швейной машинки. «Ну, е — содержательно высказался с раскольников и почесал затылок, куда попало чугунным подсвечником. «Когда улеглась пыль...» Все присутствующие ринулись на сцену. Холодильник подняли вчетвером, бочки откатились сами. Каргопольский, как ни странно, почти не пострадал, если не считать головы, застрявшей в дверце победы. «А я!» — раздался душераздирающий вопль. «Обо мне забыли!» Лола сидела на полу, странно вывернув ногу, которая раздувалась на глазах. «Леня!» Она подняла огромные от страха глаза на маркиза. «Ленечка, что это?» «Вот-вот!» Дернулся крагопольский «Вот именно такое выражение! Теперь еще двигаться!» «Да пошел ты!» — заорал Маркиз. А Пуи на ходу умудрился цапнуть режиссера за палец. «Лолочка, девочка моя, что с тобой?» Хотя и так, все было ясно. В машине скорой помощи Лоле было так больно, что она наконец вышла из роли, Всю дорогу она ругалась, досталась всем, и режиссеру за идиотскую трактовку Достоевского, и маркизу за дурацкий санаторий, где на свою беду она встретила Каргопольского, досталась и самой Лоле за то, что была такой дурой и согласилась на роль в этом диком спектакле. Водителю скорой тоже досталась за то, что торопился и резко тормозил на перекрестках, отчего нога у Лолы взрывалась адской болью, не тронула она только песика». На пороге приемного покоя Лола слабым голосом простилась с ним, просила не скучать и слушаться Леню. Дальше Лола вспомнила, что она актриса, сделала лицо Жанны Дарк перед казнью и позволила санитарам себя унести, трагически глядя в потолок. Через полтора часа загипсованную Лолу выдали маркизу под расписку. На этот раз нога была левая. Конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом Логосвос. июнь 2021 года звукорежиссер лариса сумцова читал сергей кирсанов